Почти две недели Дима каждый день собирался спросить. Казалось, что может быть проще. Но что-то все время останавливало. В конце концов Дима даже разозлился. Подошел к Кириллу Савенко на первой же перемене и, глядя куда-то вниз и в бок, сказал по возможности небрежно. — Кстати, Кирилл, я тут недавно тебя на крыше видел. Очень удивился, сначала не поверил. У меня, понимаешь, седьмой этаж, окна выходят. В этом месте Дима наконец взглянул Кириллу в лицо. Одновременно осознал свой страх и разозлился еще больше. Что такого он может увидеть на лице Кирилла? И чего он, Дима, собственно, боится? Лицо у Кирилла было самое обыкновенное, вспоминающее. Это голуби. — спокойно объяснил он. — Есть у нас в квартале один мужик, дядя Федя. У него такое увлечение, старомодное — гонять голубей. И голубятня на крыше. Я ему помогаю. Мне нравится. Нас, голубятников, в Петербурге всего человек пятнадцать-двадцать осталось. — Понял, — сказал Дима и вздохнул с облегчением. — Голуби на крыше. — Очень интересно. А можно мне будет как-нибудь посмотреть? Я никогда не видел и на крышах не бывал. — Можно, почему нет? — сказал Кирилл. — А я понял, в каком доме ты живешь. — В нашем районе семиэтажных немного. — Ага, — сказал Дима, — спасибо. Кирилл улыбнулся своей обычной сдержанной улыбкой чего то она показалась Диме тщательно дозированной. «Они же все так улыбаются!» Вдруг вспомнил он и опять испытал раздражение, угаснувшее было от простого объяснения Кирилла. «Кто такие они? Как так? Бред какой-то, сам себе выдумываю!» Одновременно вспомнились слова Михаила Дмитриевича. Самый простой выход — пригласить их всех в гости, устроить вечеринку. На ней ты установишь неформальный контакт и по возможности разберешься в своих отношениях и с так называемыми нормальными одноклассниками, и со странной девочкой. Площадь у нас, слава богу, позволяет. Мысль об устройстве вечеринки Диму пугала. Он всегда любил быть один в крайнем случае, с одним-двумя единомышленниками. Да и ведь приглашенных одноклассников надо будет как-нибудь развлекать? Как? Чем? Он не умел и не хотел. Но Александра Сергеевна, услышавшая слова сына, неожиданно воодушевилась и стала строить довольно замысловатые планы, включающие в себя игру фанты, буриме и музыкальные импровизации на старинном рояле. Михаил Дмитриевич только посмеивался. Понимаешь, бабушка всегда любила приемы, объяснял он сыну, и делала это по вере с блеском. Но теперь ее знакомые, кто уехал, кто умер, кто просто состарился, ей уже давно не доводилось. Может быть, тебе следует доставить удовольствие пожилой даме? У Димы холодели пальцы рук и ног, когда он все это слышал.